грузим его на тележку. — Лёка, отойди, я сама. Не поднимай тяжелой, тебе нельзя. Мы смотрим друг на друга, как перед ответственным шагом жизни, и почти бежим к выходу. Почему-то я ждала, что сразу увижу Ариадну, но вокруг море лиц, и у меня начинает кружиться голова. — Вы Леокадия Петровна? — спрашивает